Двум сестрам. Обеих вас я видел вместе, И всю тебя узнал я в ней. Та ж взоры в тихость, нежность глаз, Та ж прелесть утреннего часа, Что веяла с головы твоей. И все, как в зеркале волшебном, Все обозначилось вновь, Минувших дней печали радость. Твоя утраченная младость — моя погибшая любовь.